Он проснулся поздно с тяжелой головой в пустой избе, вспомнил о назначенном свидании и устрашился его. Климов не сомневался, что без труда найдет то место в лесу, недалеко от опушки, где некогда встречался с Марусей. Он несколько опасался коварства, разросшейся, изменившей свои очертания ручьевки. Это она только притворялась вчера, будто осталась прежней. Деревня, спутав его раз с другой, обманно знакомыми проулками, вскоре выпустила за околицу. И вот когда начались неприятности. К лесу полагалось шагать густым разнотравьем, а тут темной стенкой стал молодой сосняк, искусственной лесопосадки, и сразу сбил с толку. Деревца были иглистые, пушистые и не мелкие, в полтора человеческих роста. Климов намаялся, пока одолел сосняк, а там новая неожиданность. Перед ним простиралась стерня, присоленная поплывшим на солнце утренником, а ему эта земля помнилась в ромашках, колокольчиках и тех клейких листочках с бордовыми метелками соцветий, что обычно сопутствует колокольчикам. За стерней лес казался другим, выше, реже, прозрачнее. Он проглядывался далеко вглубь. А вдруг он вообще не найдет назначенного места? Тропки, что вела к поезду типографии, и впрямь не оказалось, как не искал он ее. В лесу всякая трава уже умерла и в бурых, сухих, съежившихся кусточках никак не угадывался пышный черничный ковер. Климов стоял в раздумье, глядя, как пластаются на земле желтые березовые листья, прилетая сюда невесть откуда, вблизи не видать было берез. Пахло нежно и горько, как и положено пахнуть одиночеству. Пойти на пролом, куда глаза глядят, ввериться бессознательным велением памяти, а в они приведут его к цели. В конце концов, не так уж трудно найти друг друга в сквозном, словно расползающийся шел к лесу. Странно, что Маруся так не точно назначила место встречи. Да нет, ей думалось, что он так же хорошо знает это место, как и она, никуда отсюда не уезжавшая. Но это не в ее обычаи. Она, человек верного сердца и верных поступков, не могла заставить его так жестоко ошибиться. Марусины руки. Он сразу узнал их, легли ему на глаза. Он стоял, не шелохнувшись, переживая счастье ее прихода, прикосновения, и своего спасения, затем медленно разжал кольцо ее рук. «Не надо целовать, у меня руки плохие стали», сказала Маруся. «Как ты нашла меня? Тут все переменилось, ничего не узнаю». «А я и не искала, ты сам пришел куда надо». «Да нет же, тогда мы встретились в глубине леса». Тут высоковольтную вели и сильно порубили лес по краю. А мы как раз где надо сошлись. Маруся рассчитывала на ту его глубинную память, о которой он в себе и не подозревал. Его поразило. Неужели она и такое знает о человеке? «Пойдем», — сказала Маруся и взяла его за руку. Они пошли лесом. Порой деревья разъединяли их, но всякий раз она снова брала его за руку, словно боясь, что он потеряется. Шаги были неслышны, их глушила влажная прель мертвых листьев, игл и трав. Они шли и шли куда-то, сворачивали, пересекали просеки, и трудно было поверить, что есть какой-то толк в этом кружении по лесу. Но толк был. Вскоре они оказались на круглой поляне, посреди которой чернел стог. «Пойдем в сено», — сказала Маруся, — «там тепло». Они надергали сухого сена и сели, прижавшись спинами к нагретому солнцем стогу. «Ну, здравствуй еще раз!» Маруся крепко обняла его и стала целовать. Климов не ждал этого, Он сидел неудобно, она зажала ему руку, а другой он в землю, чтобы сено меньше кололо шею и затылок. «Да погоди!» Она поняла, что ему нужно, и стала помогать устраиваться поудобнее. Освободила ему руку, подтянула к себе, как-то подалась телом к нему, затем расстегнула кофточку на груди, стянула косынку, дав волю волосам. Она делала все это легко и деловито, словно они были мужем и женой, встретившимися после долгой разлуки. И Климову было радостно и жутко. Он чувствовал, что она готова уничтожить все преграды. Но ведь он не этого хотел, не только этого. Он был в смятении, понимая бестактность всяких слов и в то же время невозможность для себя молчать. А она в каждом его случайном прикосновении видела желание близости. Он с усилием оторвался от нее. — Ты будешь моей женой? — Ох, помолчи! Она поморщилась, словно от боли. — Я прошу тебя стать моей женой. Мы уедем вместе. — Да помолчи! Что ты все рушишь? — Слушай, — сказал он с тоской. «Я люблю тебя, я тебя все годы любил, я не жил их, уж и правду говорить. Я не вором приехал к тебе через двадцать лет. Ну что мне это свидание, когда я тебя на всю жизнь хочу? А так стыдно даже, еще до мужа твоего дойдет. А он знает, прозвучало с жуткой простотой. Что знает?» Я сказала, что нам поговорить надо. К чему все это? Почти с отчаянием, спросил Климов. Зачем мне из него дурака делать? Отозвалась она обиженно. Сколько лет прожили? Мне ли его унижать? Постой, а разве это для него не унижение? Нет, пускай он сам решает, как ему дальше жить. Принять меня назад или бросить. Не понимаю. А чего тут непонятного? Он же знал, что я за него без души пошла, знал, что тебя любила. Он, если хочешь, все время ждал, что или ты объявишься, или я сама искать тебя пойду. Ему вроде облегчение, что ты, наконец, пришел. Да в чем же тут облегчение? А в том, налетело, закружило, «Да и отлетела», — сказала она со вздохом. «Так ты не уедешь со мной?» Она несколько раз повела головой из стороны в сторону. «Ну почему, — томился Климов, — неужто сам не понимаешь? Здесь мое все, а там что? Я уже старая, раньше надо было». «Что за...», — начал Климов, — но она властно зажала ему рот рукой и повлекла к себе. Но он не мог быть с ней, она сама виновата. Лучше бы не говорила, что Федор знает об их встрече. Как он посмотрит ему в глаза, если между ним и Марусей будет близость? Зачем она сказала? А ведь подобное уже было. Было у них однажды, когда она сказала, что он не первая ее любовь, и тоже все испортила, отторгла от себя. Зачем она это делает? Она живет по каким-то другим законам, чем он. Ей кажется, что она поступает сейчас справедливо. Может, она и права, но у него нет сил следовать за ней». Она почувствовала его холодность и отстранилась. Подобрала волосы и стала повязывать косынку. Когда они поднялись, она сказала, без укора, обиды или гнева, но с глубокой печалью: "Ах, Лёша, Лёша, снова ты от меня отказался". "Нет, это ты", пробормотал Климов. «Дурак ты, Леша! Или головной очень?» Она искренне пыталась понять его изъян. «Сделанный ты какой-то!» «Погоди!» — вскричал Климов. «Это нечестно! Теперь ты притворяешься, что если бы у нас все было, то...» «Замолчи!» — впервые голос ее стал сердитым. «Ну разве я знаю, что было бы?» И как же так получается, что я, баба, на все готова, а ты, мужик, задаток требуешь? Не ушла бы я с тобой, не ушла, можешь не казниться. А бог меня знает, со страшной болью вырвалась у нее, вдруг бы и ушла. Я дерьмо, твердо и печально сказал себе Климов. На станцию его провожал Фёдор. Климов не понимал, зачем ему нужен провожатый, но Фёдор сам схватил его лёгкий чемодан с болгарскими наклейками и первым выскочил из дома. Всё, что предшествовало этому, сотворилось быстро и словно бы в тумане. Они вместе вернулись из леса. Лишь у самой деревни Маруся немного опередила его, как бы отдавая дань приличию, а не маскировки ради. Фёдор и Вовка были дома. Фёдор сидел в кухне на лавке на своём прежнем военных лет месте, спиной к свету, и был точь-в-точь -точь тот самый терпеливый старший лейтенант. Мальчик сидел на другой лавке, под углом к первой, в ватничке и сапожках, и был разительно похож на отца, Марусиного ничего в нем не проглядывало, а он не пошел бы с нами, мелькнуло у Климова. «Вот погуляли», — сказал он с насильственной улыбкой. Никто не отозвался. Он рассчитывал, что Маруся сгладит неловкость, но она не обмолвилась ни словом. Фёдор сумрачно глядел в какую-то свою даль, а мальчик в перекрёст отцов взгляда. «Ну, я поехал», — сказал Климов прямо и грубо. «Он уже проиграл свою игру, а эти двое, похоже, ждали от него каких-то новых ходов». «Как раз к поезду успею». И тут Фёдор сразу поднялся, нахлобучил кепку, подхватил его чемоданчик и вышел, чтобы не мешать прощанию. И мальчик поднялся, только не спеша зачерпнул ковшом воды из катки, глотнул, полив себе на подбородок, и тоже вышел из дому. Но прощание не получилось. Маруся недвижно стояла в дверном проеме между кухней и чистой комнатой и шабу не сделала ему навстречу. «Вот когда мы навсегда прощаемся», — сказал Климов, страдая и все же не находя живых слов. «Теперь все». «Кто его знает?» — вздохнула она равнодушно. «Ну, до свидания, а вернее прощай. Жалко, что так получилось». Она не ответила, только слегка наклонила голову. «Большая». Красивая, с медным лицом и светлыми волосами женщина, на какие-то мгновения слившаяся с девочкой Марусей, стала от него дальше, чем во все эти годы, когда он не знал даже, жива ли она. Он понял, что и в самом деле это конец. Никакие слова не нужны, ему не прикрыть отступление, не сделать его достойным и значительным. Жемчужная снова не получилась. Но, быть может, из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам. Вот и утешайся, а сейчас катись вон. И он выкатился, держав в горле комок слез, И мимо Федора устремился на улицу. Следовало попрощаться с мальчиком, Передать поклонные старым девчатам Да кому это нужно? Все надо начинать сначала. Но хоть что-то было, что-то подлинное. Он опять ничего не дал Марусе, даже короткого забвения. А она дала ему слезы, стоявшие в горле. Это немало. Слезы и жизнь нерасторжимы. Он ушел от нее тогда хорошим лейтенантом, Что если... Опять ищешь выгоды. А за околицей была звонкая кованая осень. В перепаде дня крепко похолодало. Все лужи пошли ледяными стрелками. Синицы и воровьи нахохлились, храня тепло маленьких сердец. Закожанела сохранившаяся край дороги трава. У Федора каблуки были подкованы железом. Они звонко цокали о землю, в которой вся влага стала ледком. Климов остановился. «Не надо меня провожать», он протянул руку за чемоданчиком. «Идите, идите», — невозмутимо сказал Федор, напирая на него плечом. Климов усмехнулся и пошел вперед. «Прощай, чудесный край невозвратимый», в который уж и раз вспомнилась пластинка Печковского. Комок рвался прочь из горла, но за спиной звучало упрямое жесткое цоканье, и он не мог позволить себе единственной разрядки. До чего Федор топает за ним, словно конвойный за арестантом, его охватило бешенство. Федька и прежде был упрямой скотиной, привык брать на измор. Он повернулся к Федору. Может, ты домой пойдешь? Ей богу лишнее это. Лишнее говорите? Хрипло переспросил Федор и стал громко, грубо отхаркиваться. Прочистил горло, добавил: Такого дорогого гостя проводить совсем не лишнее. Да он издевается что ли? Вспыхнула испуганно. Не то чтобы Климов физически боялся Федора. Но не хотелось ему добавочного груза а чужой душевной жизни, хватало и собственной мути. «Может, ты все-таки домой вернешься?» Повторил он спокойно и холодно. «Давай, давай, так вернее!» Проговорил Федор, по-прежнему нажимая плечом. Лишь мгновенно вспыхнувшая догадка, что Федор не даст сдачи, помешало Климову нанести удар. Он разжал кулак. Фёдор был сейчас, пожалуй, потяжелее, да и покрепче его, но именно поэтому и не ввяжется в драку. Маруся не простит ему, если он хоть пальцем тронет Климова. Да и за что бить Федьку? За то, что он охраняет своё счастье? Он хочет убедиться, что Климов действительно уедет в Москву, а не повернет назад или не отправится в Неволчи, чтобы продолжать оттуда свои домогательства. Климову стало как-то жалко этого серьезного, терпеливого, тихого человека, который всем жизненным напастям противопоставляет лишь свою непоколебимую верность. Не такое уж это могучее оружие в нынешнем хитром изощренным, исполненным всяческих соблазнов в мире. Ему захотелось по-доброму расстаться с непрошенным провожатым. В конце концов, он вел себя честно, и это дает ему право, если не на дружбу, то хоть на уважение Федора. «Ты зря со мной так, Федя», — сказал он искренне. «Я перед тобой ни в чем не виноват. Дай руку». «Идите, идите, не то опоздаете!» «Ты что, не хочешь и руки протянуть?» «Шагай, шагай, времени в обрез!» «За что? Ведь у нас с Марусей ничего не было!» Лицо Фёдора стало как кулак. «Чего было, чего не было, не вам судить!» «Вот тена, «Вот и на!» — злобно передразнил Фёдор. «Ну, дай руку!» Климов сам почувствовал, как жалко это сказалось. Теперь остановился Фёдор. «Как я тебе руку дам?» Он обращался к Климову на «ты», но не из приятельства, а по какой-то жутковатой доверительности, когда, может, этой же рукой из тебя жизнь вынул. «За что? Что я тебе сделал?» «Что сделал, то прошло». Но если вернёшься, не жди пощады. Не бойся, не вернусь. Хорошо бы. Главное было сказано, и Фёдор отбросил его за пределы своей душевной жизни. Он проводил Климова до самого полустанка, дождался поезда, и лишь когда Климов встал на ступеньку вагона, вручил ему чемоданчик. Тут Климов сделал последнюю попытку к рукопожатию, но Фёдор не поддался, и Климов прошел в тамбур. Поезд тронулся, однако Фёдор не ушёл с платформы. Климов заметил, как напряглось его лицо, когда поезд поравнялся со стрелкой. Здесь была последняя возможность спрыгнуть на ходу. Дальше поезд резко набирал скорость. Климов наблюдал всё это. И Фёдор вовсе не казался ему смешным, скорее величественным. Поезд рванулся вперёд. Фёдор снял кепочку и носовым платком вытер бледный незагорелый лоб с острыми клиньями белизны на лысоватом темени. И пошёл через полотно домой. Промелькнула заросшая просека, приютившая некогда поезд типографию. Слева в глубине простора возник лесок, где сороки и вороны хотели посчитаться с разбойницей и лесой. Климов все не шел в вагон, он стоял, прижавшись щекой к пыльному стеклу. Ему хотелось завыть дурным голосом, как воют провожающие мужи на фронт солдатки, когда задвигаются двери теплушек.